Глава пятая. Император МГР тяжело вздохнул и еле заметно покачал головой. Доклад военного министра походил на все предыдущие. Какие-то малозначительные факты скрывали общую беспросветность. Словно бы имелся прогресс, и вооруженные силы шли к победе. Но, если вдуматься, ситуация казалась совершенно весьма удручающей. За пять тысячелетий войны Кхетам не удалось отбить ни одной планетой у арахнидов, ценных, полезных и очень важных для колонизации планет. Десанты шли один за другим, кое-где даже удавалось закрепиться, но не более того. Впрочем, сами арахниды тоже не могли никак продвинуться вперед, терпя поражение за поражением, но уже в космосе, где они оказались совершенно беспомощными. Война казалась бесконечной и бессмысленной настолько, что империя уже давно бы заключила мир, если бы это было возможно. Однако та цивилизация, с которой они столкнулись, не желала мира. Арахниды просто не воспринимали другие формы жизни, иначе как в роли корма. Тайвин, после долгой паузы произнес император, обращаясь к военному министру, «все, что ты сказал, хорошо и красиво». — Но как нам победить? Эта война всех уже утомила. — Псионики, ваше императорское величество, — развел руками Тайвин. — Даже один эриторий в гарнизоне на планете арахнидов кардинально снижает потери и повышает устойчивость. — Очень жаль, что мы смогли склонить к сотрудничеству только десяток юнцов. — Эритория, — медленно произнес император. Тяжелейшая война закончилась, оставив после себя горы трупов и ужаса. О да! Кхеты боялись этих странных разумных настолько сильно, что выживших обратили в рабов. Ошейники Эргу оказались чудесным решением для подчинения и подавления эритории. Способности к внешнему психоизодействию. Способности к внешнему псивоздействию они купировали и позволяли незамедлительно наказывать провинившегося раба. Началась новая эпоха. Из года в год и столетия в столетие кхеты отыгрывались на территории за свои страхи и ужасы. И вот империя столкнулась с рахнидами. Страх, боль и ужас — чудовищная цивилизация. Но вот беда. И ритори к этому времени просто перестали разговаривать с кхетами. вообще по крайней мере те, что пережили эту кучу лет в чудовищном унижении и позоре. Древний народ территории стал триумфальной насмешкой над Хетами. Даже скованные, побежденные и униженные, эти создания заставили кхетов вновь почувствовать давно забытый страх и ужас. Они были остро нужны империи, особенно древние. Но ненависть их была так сильна, так непреодолима, Конечно, предпринимались бесчисленные попытки привлечь к делу других разумных псиоников. Но везде кхетов преследовали неудачи. Или силы недостаточно, или характер дара неподходящий, или носителей крайне мало, или эти носители неуправляемы, или находятся под управлением богов. В общем, проблема на проблеме. Без малейшего шанса на решение. «Я вижу довольную улыбку». Прищурился император, обращаясь к главному контрразведчику его державы Варису, весьма осторожному и молчаливому созданию. Мы сказали что-то веселое. Если позволите, я объяснюсь. Мы все в нетерпении. Пятьдесят стандартных часов назад в порту планеты Ванисер произошло крайне интересное событие. Прошу. — кивнул он, демонстрируя масштабную голограмму. «Как вы можете увидеть, четверка трианцев рвет крогов, как детей, а потом играющие штурмует их резиденцию». «Разве трианцы обладают пси-способностями?» — удивился министр Тайвин после завершения проигрывания потока. «О, нет!» — еще сильнее расплылся в улыбке Варис. «Вот, обратите внимание, — Вывел Варис новую голограмму, недолго помигавшую разными проекциями и режимами наблюдения. Как вы видите, внутри костюмов находились совсем не трианцы. Вот этот самец Ритори, хорошо известный нашим архивам, Михаил Орхар. Опытный боец, прошел всю Старую войну. В битве за Аюр командовал отрядом из пяти штурмовых четверок. «Штурмовая четверка», — тихо и задумчиво произнес император. «Именно, ваше императорское величество, применение штурмовой четверки иритори трианцами и вызвало наш неподдельный интерес, ибо выглядело до да крайней странно». «Продолжайте». Отряд Орхара сыграл одну из ключевых ролей в битве за Аюр. Это было самое результативное подразделение иритори, исключая, пожалуй, личную четверку их последнего архонта. «Это ведь он ушел тогда, Орхар?» «Да». «Все так. Ушел с подчиненными. И где они скрывались, мы не знаем до сих пор. Искали самым тщательным образом, ибо угрозу они представляли шутошную, но тщетно». «Хорошо», — кивнул император. «А кто вот эта подсвеченная самка ритории? Арьяна Орлов. О ней мало что известно. Родилась после войны. Жила в небольшом поселении на Вольтране-17, уничтоженном три тысячи лет назад в интересах союзников. Вместе с ней. «Чего?» — возмутился Тайвен. «Но это невозможно!» «Мы допускаем, что это очень похоже на нее самка Эритори». Но в этом случае совпадает не только ее внешность, но и ее талант. Она обладает удивительными ментальными псиспособностями. Парализация, подчинение, мысленная речь, чтение мыслей и так далее. Это все очень странно, покачал головой император. Она точно жива? Сканер показывает, что да. Что с ней случилось, мы не знаем. По агентурным сведениям, Арьяна в момент орбитального удара находилась в поселении. Однако она жива. Тут явно какая-то хитрость, потому что мы тогда прочесали сканерами все вокруг на наличие живых разумных». «Ясно», — кивнул Эмгир. «А кто остальные?» «О», — протянул министр Варис, — «это самое интересное». Вот эта самочка — солнечный эльф с той же самой планетой, Вольтран-17. Именно их мы пытались в свое время подчинить и привлечь в армию. Слабее ритори, но тоже весьма сильные псионики. Кроме того, что за пределами своей планеты они не встречаются, странным кажутся еще два момента. Во-первых, обратите внимание на ее зубы. В этот момент он переключился на режим отображения — Напоминающую рентгенограмму, да еще и масштабно увеличив голову. Видите, ее резцы слишком развиты и, судя по всему, подвижны. Во-вторых, сканер не детектирует ее как живой организм, но возмущение псиполя присутствует. Мертвяк, уточнил Тайвин. Возможно. Но тут есть нюансы. Иритори не переваривают некротические конструкты и никогда ими не пользуются. Прямого табу нет, но некоторое негласное правило вполне существует. Да и не специалисты они в этом деле. Кроме того, поведение этой самки говорит о ее разумности и полной адекватности, что для некротических конструктов совершенно нетипично, по крайней мере для тех, которые нам встречались. Она не пахнет тленом. Она разговаривает. Ее замечания острые, и точны. Даже шутки встречаются. Вот тут вы можете наблюдать за тем, как меняется лицо рабыни, древней самки территории при общении с этим существом. Проявленное поначалу омерзение через несколько фраз сменяется благодушием. Странно. Очень странно. Но гвоздем программы является вот этот самец. — Мы о нем не знаем ничего, кроме того, что он архонт. — Это точно? — тихо произнес император. — Они же все погибли. — Абсолютно точно. Древняя самка Эритори подчинилась ему сразу и охотно. кицуны также, судя по всему, его опознала и безропотно подчинилась. Характер возмущения псиполя тоже близок к ожиданию. Зафиксировано золотое свечение глаз и другие детали. И как этот Архонт попал в порт Ван Иссер? Так же, как и остальные участники его четверки. На старом списанном рейдере. Его в свое время выкупил уволенный из вооруженных сил Кхет. Кстати говоря, он со своей командой тоже был на этом корабле. Мало того, Архонта в прогулке по порту сопровождали Каиси и два Кхета. Вот как? Любопытно. «И что это за кхет? Вы навели справки?» Йонду Аоду, ветеран-воин с арахнидами, уволен из вооруженных сил с позором после провала операции, в которой погиб практически весь отряд, включая, кстати, и мать той Каиси, что сопровождала Архонта. Она участвовала в эксперименте. Обвинение, предъявленное Йонду, разумеется, фиктивное. Он козел отпущения и прекрасно это понимает. «Оказавшись у разбитого корыта, не сломался, продал все, залез в долги, купил старый списанный рейдер, набрал команду, несколько лет оказывал разнообразные услуги империи в спокойных секторах, параллельно промышляет контрабандой. Предоставьте мне все данные, включая дело Йонда. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество». «Где сейчас они?» «Загрузили предельное количество топлива, И покинули порт. Их сопровождает наш разведывательный корабль в скрытом режиме.